Глава 15 Половина 11 утра. Беда в библиотеке. Она пишет. То, что она пишет, начиналось как небольшой рассказ, идею которого она увидела во сне. Он стремительно перерастает в нечто иное, нечто большее. То ли в серию рассказов, связанных с сюжетом, то ли в повесть, а может, даже в полноценный роман. Она пока еще не знает. Она пишет о мальчике с аутизмом. Но его история отличается от истории героя «Фасады» и загадочного ночного убийства собаки, да и всех других книг об аутизме, которые она успела прочитать. История, которую она пишет, о мальчике с аутизмом, который не говорит, и все же она рассказывает ее от его лица, да в голос этому безгласному ребенку. Сегодня она пишет в своей тетради, а не на ноутбуке Софи. Пишет она существенно быстрее, чем печатает, но даже несмотря на это не поспевает записывать слова с такой скоростью, с какой они возникают в ее воображении, и так крепко сжимает ручку, что ее начинает сводить пальцы. Она делает перерыв, чтобы размять руку, и пробегает глазами по своему описанию того, как именно, по мнению ее героя, работает его мозг. Я все время слышу, что мой мозг не работает так, как надо. Мне говорят, что мой мозг сломан. Моя мама плачет из-за моего сломанного мозга. Они с папой ругаются из-за моего сломанного мозга. И к нам в дом каждый день приходят разные люди, чтобы попытаться починить мой сломанный мозг. Но мне не кажется, что он сломан. Я думаю, они ошибаются насчет моего мозга. Это не как с коленкой, когда я падаю на дорожке перед домом и повреждаю кожу. И тогда из поврежденного места идет кровь, и оно болит, а кожа становится розово-белой, или синий-фиолетовый. Когда я падаю и повреждаю кожу, мне больно и плачу, и мама заклеивает поврежденное место пластырем с барни. Иногда после ванны пластырь с барни отклеивается, и кожа под ним все еще розовая и поврежденная. И тогда мама заклеивает ее новым пластырем с барни. Но через несколько раз пластырь отклеивается, а кожа под ним уже целая. Мой мозг не болит, из него не идет кровь. Моему мозгу «Не нужен пластырь, из барни!» И он не сломался, как белая кофейная кружка, которую я вчера уронил со стола, и она упала на пол и разбилась на три части. Папа сказал, что он может склеить ее, но мама сказала, что все, она больше ни на что не годится, и выкинула все три части, которые раньше были одной белой кофейной кружкой, в мусорное ведро. «Сломанные вещи больше ни на что не годятся, их отправляют в ведро». Мой мозг не падал на пол, не разбивался на три части. Его не надо выкидывать в ведро. И он не сломался, как муравей, на которого я наступил и раздавил его, так что он больше не мог шевелиться, и он умер. Мертвые вещи сломаны совсем навсегда. Тот муравей сломан, а мой мозг нет. Мой мозг может думать про того муравья и вспоминать, как он хрустел под моей подошвой, так что мой мозг по-прежнему работает. Мой мозг не мертвый, как тот муравей. Жаль, что я не могу сказать им, что мой мозг не сломан и не поврежден, чтобы они перестали плакать и ругаться. А те люди перестали ходить к нам в дом, чтобы починить меня. Я от них устаю. Мой мозг состоит из разных комнат. Каждая комната нужна для того, чтобы делать разные вещи. Например, у меня есть комната глаз, чтобы видеть, и комната ушей, чтобы слышать. Еще у меня есть комната рук, комната памяти, Она как кабинет моего папы. Там куча всяких ящичков, папок и коробок с бумагами. Комната новых вещей. Комната чисел, моя любимая. И комната ужаса. Лучше бы эта комната была сломана. Она работает просто отлично. Все эти комнаты не соприкасаются друг с другом. Они соединены между собой длинными запутанными коридорами. Если я думаю про что-то, что случилось вчера, Например, про то, как я уронил ту белую кофейную игрушку, я нахожусь в комнате памяти. Но если я хочу посмотреть передачу про барани по телевизору, мне нужно выйти из комнаты памяти и зайти в комнату глаз, а иногда еще и в комнату ушей. Иногда, когда я иду по коридору в другую комнату, я теряюсь, перестаю понимать, где нахожусь, и думаю, что застрял в нигде. Тогда мне начинает казаться, что, может быть, мой мозг все-таки немножко поврежден. Но я знаю, что мне нужно просто найти дорогу в одну из комнат и закрыть дверь. Но если вдруг случается слишком много всего сразу, тогда может получиться не очень хорошо. Когда я пересчитываю кафельные квадратики на полу в кухне, их 180, то я в это время нахожусь в комнате чисел. Если моя мама в этот момент что-то мне говорит, то мне нужно перейти в комнату ушей, чтобы ее услышать. Я хочу остаться в комнате чисел, потому что я считаю, и я люблю считать, но моя мама продолжает говорить, и этот звук все время становится громче, так что я чувствую, что мне нужно выйти из комнаты чисел, перейти в комнату ушей. Поэтому я иду в коридор, но потом она хватает меня за руку, и это всегда неожиданно, и мне приходится идти в комнату рук, но я хотела пойти не туда, она говорит со мной я не могу услышать, что она говорит, потому что я в комнате рук, а не в комнате ушей. Если она отпускает мою руку, я могу пойти в комнату ушей. Она говорит, посмотри на меня. Но если я буду смотреть на нее, мне придется уйти из комнаты ушей в комнату глаз, и тогда я не смогу услышать, что она говорит. Поэтому я не знаю, что мне делать, и брожу по коридорам, и никак не могу решить, куда идти и застреваю между комнатами, и вот тогда получается нехорошо. Если я слишком долго блуждаю по коридорам и не захожу ни в какую комнату, меня затягивает в комнату ужаса, а выбраться оттуда не так-то просто. Иногда я оказываюсь заперт в этой жуткой комнате надолго. Единственный способ выбраться оттуда — кричать как можно громче, потому что иногда от громкого крика дверь сама собой открывается, меня выкидывает прямо, Комнату ушей. Звук моего собственного крика это единственное, что может перебороть все остальное. Мой голос может кричать и издавать всякие звуки, но не слова. Но это не потому, что какая-то комната в моей голове повреждена. Внутри моего мозга я прекрасно разговариваю сам с собой словами. Я думаю, что, может, у меня повреждены губы или язык, или горло. Мне очень хотелось бы сказать маме с папой, что у меня поврежден голос, но мой мозг прекрасно работает, но я не могу им это сказать, потому что у меня поврежден голос, жаль, что они сами не могут до этого додуматься.